Глава пятая. Парк Лейн всегда был моим святым Граалем. Это самая большая комната для заседаний в Куперклему с массивным полированным столом красного дерева и разноцветными стульями. Я всегда воображала, что, сидя за этим столом, чувствуешь себя так, словно заседаешь в кабинете министров. И всегда считала, что это креативное сердце агентства. Люди там вдохновляются, а идеи так и носятся над столом. Парк Лейн прокладываются новые пути бренда, и творится история. А теперь я здесь. И это просто совещание. Никто и не думает прокладывать новые пути. Пока что обсуждали только один вопрос: был ли ошибкой оранжевый лимитированный выпуск Крейсбар. Крейсбар наш клиент, и мы делали дизайн упаковки для лимитированного выпуска. Но теперь они прислали нам 10 полных коробок, и это все масточертело. Черт возьми! Диметра прерывает заседание и театральным жестом указывает на телефон. «Адриан хочет со мной переговорить. Я вернусь через пару секунд». Поднимаясь со своего места, она бросает взгляд на Розу. «Вы можете продолжить? Проинформировать всех о Йоск?» «Конечно». Роза кивает, и Диметра выходит из комнаты. На ней сегодня обалденная замшевая юбка с бахромой. Пока Диметра идет к двери, не могу отвести от нее взгляд. «Окей» обращается Роза к собравшимся. «Итак, Диметра хочет, чтобы я рассказала вам о нашем новом потенциальном клиенте — Йоск, или йогурт от счастливой коровы. Это органический йогурт с какой-то фермы в Глостершире. Роза пускает по кругу дешевые буклеты с изображением горшочков с йогуртом, простым логотипом, набранным гельветикой, и нечеткой фотографией коровы. Их основная мысль заключается в том, что над молочными фермами нависла угроза — Но их продукты действительно хороши, и... А -а -а... Роза заглядывает в свои записи. «Их коровы едят органическую траву. Словом, что-то в этом роде». Она поднимает глаза. «Кто-нибудь знает хоть что-то о молочных фермах?» Все разражаются смехом. «Молочные фермы?» «Я так боюсь коров», — говорит Флора. «Нет, серьезно». «Да, боится», — подтверждает Лис. «В Гластонбери мы видели коров, и Флора пришла в ужас». Она подумала, что это быки. Лис покатывается со смеху. «Это и были быки?» — кричит Флора. «Они могли забодать? А запах? Не знаю, как только к ним могут подходить близко». «Так кто поедет на ферму, чтобы встретиться со счастливыми коровами?» Роза насмешливо ухмыляется. «О, Господи!» — Флора высоко поднимает брови. «Вы только вообразите!» «А ну-ка, девонька!» — Марк подражает сельскому выговору. «Пора доить коров, Флора!» «Вступай-ка в коровник, девонька, да поживее!» Я уже дважды открывала рот и сразу же закрывала. «Знаю ли я что-нибудь о коровах?» «Да я выросла на молочной ферме. Но что-то мешает мне заговорить. Я вспоминаю о бирмингемских девицах, которые называли меня Кейти с фермы, И меня передергивает. Лучше я немного пережду и посмотрю, как повернется разговор». «Диметра хочет, чтобы мы выдали идеи». Роза обводит нас взглядом. Когда я говорю сельская местность, что вам приходит на ум? Она встает и берет маркер. Давайте немного займемся словесными ассоциациями. Итак, сельская местность. Вонь, сразу же говорит Флора. Ужас. Я не стану записывать вонь и ужас нетерпеливо произносит Роза. Тебе придется, возражает лис. И это правда. В Куперклема следует девизу. Каждый голос должен быть услышан. Так написано в документе, излагающем принципы нашего агентства. Так что даже если вы высказываете абсолютно дурацкую идею, все должны отнестись к ней с уважением, потому что она может привести к чему-нибудь блестящему». «Прекрасно», — Роза пишет на доске, — «вонь и ужас». Потом бросает сердитый взгляд на Флору. «Но это вряд ли поможет продать йогурт. Ты бы купила вонючий ужасный йогурт?» «На самом деле я не ем молочные продукты», — отвечает Флора с легким презрением. «А у них, скажем, есть йогурт из миндального молока?» «Конечно нет», — Роза закатывает глаза. «Это же, черт возьми, молочная ферма, а не миндальная». «Погоди-ка», — Флора смотрит на нее округлившимися глазами, «разве миндальное молоко действительно делают из миндаля?» «Я думала, оно просто... ну, не знаю, просто название или что-то в этом роде». Роза хохочет с изумлением, глядя на Флору. «Флора-то это серьезно? «А тогда как же они его делают?» — не сдается Флора. «Как они получают молоко из миндаля? Что, они доят его? Выжимают из него молоко?» «Это миндальное масло», — предполагает Марк. «Так что же все таки они делают?» У Розы растерянный вид, но через минуту она приходит в себя и отрезает. «Я не знаю. И мы говорим не о миндальном молоке, а о коровьем» о молоке от коровы. «На самом деле...» начинаю я, поднимая руку. «Я немного знаю о...» «Ну, как дела?» Димитра прерывает меня, влетая в комнату с кипой бумаг в руках. «Безнадежно», отвечает Роза. «Вот все, что у нас есть», она указывает на вонь и ужас. «Мы ничего не знаем о коровах», резко произносит Флора. «И о сельской местности». «И о миндале». Вставляет Марк. Окей, люди. Как обычно, Диметра берет бразды правления в свои руки. Она кладет бумаги на стол и хватает маркер. К счастью, я знаю сельскую местность, в отличие от вас, бедных городских созданий. В самом деле, у Флоры ошеломленный вид, а я смотрю на Диметру новыми глазами. Она знает сельскую местность? Прекрасно знаю. Я езжу в бабингтон Хаус, по крайней мере, четыре раза в год. «Так что знаю все изнутри». Она с вызовом смотрит на нас. «И истина заключается в том, что сельская местность очень крутая». Диметра зачеркивает вонь и ужас и начинает писать. «Вот ключевые слова. Органическое, натуральное, рукоделие, ценности, исконное, мать-земля». «Как же это должно выглядеть?» Она с минуту размышляет коричневая бумага, изготовленная из бумажных отходов, органическая конопля, бечёвка, ручная выделка и еще нужна какая-нибудь история. Она берет в руки буклет. «Мы не станем писать, это йогурт от коровы». Она стучит по фотографии. «Мы напишем, это йогурт от английского лонгхорна по имени Молли. И будем проводить соревнования. Приведите ваших детей, подоите Молли». Я закусываю губу. Корова на фото — не английский лонгхорн, а гернсейская. Но я не уверена, что поправлять Диметру насчет пород коров на людях — такая уж блестящая идея. «Это хорошо», — одобряет Роза. «Я понятия не имела, что вы так глубоко знаете сельскую местность Диметра». «Имя Диметра на самом деле означает «богиня плодородия», — самодовольным видом отвечает Диметра. «Во мне есть что-то очень сельское, близкое к земле». Я имею в виду, что всегда делаю покупки на фермерских рынках, если есть такая возможность. «О, я обожаю фермерские рынки!» — вторит ей Флора. «Например, эти яйца в корзинке с соломой. Это так очаровательно!» «Вот именно! Солома!» Диметра кивает и записывает на доске слово «солома». «О, я уже это вижу!» — кивает Марк и что-то строчит в своем блокноте. «Все натуральное. Этот йогурт — не массовая продукция, его готовят вручную». «Вот именно, вручную. Очень хорошо». Диметра пишет на доске вручную. «Итак, — Марк делает паузу, — может быть, деревянный горшочек для йогурта?» «О боже! — восклицает Флора. — Это гениально! Деревянные горшочки для йогурта. Их можно коллекционировать и, скажем, держать в них что-нибудь». Например, карандаши, косметику. «Очень дорого», — задумчиво произносит Диметра. «Но если бы мы превратили это в ультра-ультра-бренд...» Она задумчиво похлопывает маркером по руке. «Премиальные цены», — кивает Роза. «Я знаю о премиальных ценах. Это когда вы повышаете цены, а покупатели думают, о, это должно быть что-то хорошее, и покупают гораздо больше товара». «Я думаю, люди заплатят много денег за деревянный горшочек с йогуртом, сделанным вручную», — серьезно произносит Марк. «И с именем коровы, напечатанным на горшочке». «Давайте придумывать имена», — говорит Роза. «Имя коровы крайне важно. Фактически это главное». «Дейзи», — предлагает Флора. «Только не Дейзи», — решительно возражает Лис. «Что-нибудь еще?» — обращается ко всем Диметра и я поднимаю руку. «Ведь я так рвалась на это совещание, и теперь я должна внести свой вклад». «Можно отметить, что они хорошо ухаживают за своими коровами», — отваживаюсь я. «Я имею в виду, что раз это называется «йогурт от счастливой коровы», то коровы должны быть счастливыми, правда? И мы могли бы использовать эту идею в имидже». «Да», — Димитро ухватывается за мою идею. «Благополучие животного, блестяще». Она записывает на доске счастливые ухоженные коровы и подчеркивает эти слова. «Молодец!» Она благосклонно мне кивает, и я расцветаю. Я внесла вклад в это совещание, пусть совсем маленький, но это — начало. После совещания я отсылаю Диметрию результаты опроса. В ответ она присылает сообщение, в котором просит сделать это в другом формате. С одной стороны, это жуткая канитель но с другой стороны — Я хотя бы не буду сидеть всё утро, сложа руки и изводиться насчёт предстоящего свидания. Я занята, я сосредоточена. Я даже не думаю о ланче. Окей, а теперь на чистоту. Это вранье. Я ужасно извожусь. А как же иначе? Это же Алекс Эсталис. Он обалденный. Теперь я это понимаю, после того, как прошлой ночью убитых два часа читала о нем в Гугле. Как я могла считать его обычным парнем? Как могла подумать... «Будто он стажер. «Вот в чем проблема, когда встречаешь людей в реальной жизни. К ним не прилагается информация. А может быть, это и хорошо. Если бы я знала, что он такая важная персона, то никогда бы не стала разгуливать вместе с ним на ходулях». «В любом случае, пора идти. Я убираю волосы за уши, потом опять начесываю на уши. Снова переделываю. Ну, не знаю. По крайней мере, челка в порядке. Когда я сделала себе челку понятия не имела, сколько с ней возни. Если бы я ежедневно ее не выпрямляла, она бы торчала каждое утро. Типа «Привет, я твоя челка. А я-то думала, что весь день буду стоять под углом 45 градусов. Ты не возражаешь? Ну все, Действительно, пора идти. Я неловко поднимаюсь в полной уверенности, что сейчас все отвернутся от мониторов и спросят «А куда это ты идешь. Но они, конечно, не делают ничего подобного. Никто даже не замечает, что я ухожу». Рождественская ярмарка не так уж близко от офиса. Когда я до нее добираюсь, щеки у меня раскраснелись, и я запыхалась. Очевидно, эта ярмарка работает каждый декабрь, но никто не знает, как ее назвать. Это рынок плюс кафе плюс рождественский базар с пряничным домиком для детей и глинтвейном для взрослых и рождественскими гимнами, доносящимися из колонок. Сразу же вижу Алекса, который стоит возле киоска, где продают глинтвейн. На нем куртка, фиолетовый шарф и серая хипстерская шапка, а в руках два пластиковых стаканчика с глинтвейном. Заметив меня, он улыбается и говорит, словно продолжая прерванный разговор. «Видите ли, есть проблема. Вот карусель, но никто на ней не катается», — он указывает на карусель. «Действительно, на лошадках сидит только пара малышей, и у обоих ужасно испуганный вид». «Все дети в школе?» — добавляет Алекс. «Или ушли домой на ланч?» «Я наблюдал, как они исчезают». «Глинтвейну?» Он протягивает мне стакан. «Спасибо». Мы чокаемся пластиковыми стаканчиками, и во мне поднимается радостная волна. Это чудесно, независимо ни от чего. Я имею в виду, что никак не могу понять, деловое это свидание или... Вовсе не деловое. Но, как бы то ни было, все чудесно. «Итак, за работу!» Алекс осушает свой стакан. «Вопрос вот в чем. «Можем ли мы создать бренд для этого места?» «Что?» — спрашиваю я в недоумении. «Для этой ярмарки». «Вот для этого?» — я озираюсь. «Вы имеете в виду ярмарку? Рынок?» «Вот именно». Его глаза загораются. Они даже не знают, как его назвать, но хотят развернуться по всему Лондону. Делать деньги на сезонных праздниках в широком масштабе. Кафе, реклама, привлекательный ассортимент. «Хорошо». «Вау!» Я смотрю другими глазами на ларьки и китайские фонарики. «Ну что же, люди любят Рождество и ярмарки!» «Но что именно?» — уточняет Алекс. «Кафе с изысканным меню? развлечения для детей? Ярмарку поделок? Или еще что-нибудь?» Он размахивает пустым стаканчиком. «Как вам, Глинтвейн?» «Очень хороший, искренне говорю я». «А вот карусель...» — он морщит нос. «Довольно печальное зрелище, верно?» «Может быть, им нужно сосредоточиться на еде? Еда — это великое дело. Или им нужно что-нибудь другое?» «Хороший вопрос». Алекс направляется к карусели. «Давайте опробуем ее. «Что?» «Мы же не сможем оценить карусель, если на ней не прокатимся», — Серьезным тоном говорит он. «После вас». Он указывает на лошадок, и я усмехаюсь в ответ. «Ну что же, окей». Я забираюсь на лошадку и роюсь в сумке в поисках кошелька — Но Алекс поднимает руку. «За мой счет, Точнее, за счет компании. Это важное исследование». Он забирается на соседнюю лошадку и платит служителю, угрюмому парню в парке. «Наверное, придется ждать, пока к нам присоединятся толпы», замечает Алекс, и я не могу удержаться от смеха. «Здесь только мы и малыши. Больше никого не видно». «Ваше нерабочее время», — бодро обращается Алекс к парню в парке, который нас игнорирует. Чувствую, что мою чёлку треплет ветер, и безмолвно ее проклинаю. Почему она не может оставаться на месте? Это очень странно, сидеть на деревянной лошадке рядом с парнем, который теоретически мой босс. Но он не похож на босса. Вот Диметра похожа на босса. Даже Роза немного похожа на босса. А этот парень... У меня сжимается сердце от сладкой муки. С ним так весело, Сколько ума, бесшабашности, остроумия и обаяния. Это мужчина, встречи с которым я ждала с тех пор, как перебралась в Лондон. Нет, еще когда захотела перебраться в Лондон. Я украдкой окидываю Алекса взглядом, и меня пробирает дрожь. Этот многозначительный блеск в глазах, эти скулы, эта улыбка. «Так как дела с продукцией из Азии?» — спрашиваю я. «С ходулями и со всем остальным?» «Ах, это...» Он хмурится. «Мы отказываемся от этого проекта. Считаем, что из этого вряд ли что-нибудь получится, ведь придется сотрудничать с Сидни Смит». Я разочарована. Пожалуй, я уже рисовала себе, как работаю над этим проектом вместе с Алексом. Окей, а теперь на чистоту. Я вовсю фантазировала, как мы с ним работаем над этим проектом. Может быть, мы засидимся допоздна, и все закончится страстными объятиями на блестящем полированном столе в Парк Лейн? Значит, голова держала верх над сердцем. Верно. Жаль, — говорю я, — и на лице у Алекса появляется кривая усмешка. Головы, сердца — все та же старая история. Хотя на самом деле, — продолжаю я, немного поразмыслив, — может быть, победило все таки сердце. Возможно, вы просто не хотите работать Сидни Смит, считаете, что это разумное деловое решение, но тут сработала личная неприязнь. Не знаю, откуда у меня взялась уверенность, чтобы высказаться так откровенно. Может быть, все дело в том, что мы оба сидим на лошадках-карусели. А вы проницательны, не так ли? Алекс пристально на меня смотрит. Думаю, вы правы. Честно говоря, мы просто не любим этих ребят из Сидни Смит. Вот именно. А есть ли вообще разница между головами и сердцами? Кажется, Алекс увлечен этой темой. Люди говорят «голова против сердца», — размышляю я вслух. Но они имеют в виду одна часть головы против другой части головы. Или сердце против сердца. Алекс смотрит на меня, и его глаза как-то странно блестят. Возникает маленькая пауза. Может быть, все дело в том, как он смотрит на меня, или как он произнес слово «сердце». Мое собственное сердце начинает бешено колотиться. Но тут Алекс наклоняется, нарушив чары. О! У вас растрепались волосы. Я сразу же забываю об азиатской продукции головах и сердцах. Моя чёртова проклятая челка. Он смеется. Всё не так ужасно. Нет, ужасно. Мне вообще не следовало подрезать челку, но я резко умолкаю. Не могу же я сказать, но я хотела создать другой имидж. Это просто... Ветер. Он наклоняется ко мне. Можно? Конечно. «Нет проблем. Он осторожно поправляет мою челку. Я совершенно уверена, что это противоречит правилам компании. Боссы же не должны поправлять прическу подчиненных. Теперь лицо Алекса всего в нескольких дюймах от моего, и он изучает меня с откровенным интересом. Я встречаюсь с ним взглядом, и мне кажется, что в его глазах промелькнул какой-то вопрос. «Неужели?» «О, Господи! Я все это придумала!» «Мои мысли бешено скачут!» Я чувствую, что между нами пробежала искра. Но ведь мы познакомились только вчера, и я даже не знаю, свидание ли это. Он мой босс, и я ни в чём не уверена». Карусель внезапно приходит в движение, и Алекс, склонившийся ко мне, слетает со своей лошадки. «Чёрт возьми!» — он хватается за ее шею. «Боже!» — кричу я, «держитесь!» Лошадки дальше друг от друга, чем казалось, и Алекс повис между ними. Он выглядит как герой боевика, который висит между двумя автомобилями. Но не совсем герой боевика. все таки это карусель, и уже заиграла веселенькая музыка, а малыш указывает на него пальцем и вопит. "Тяди упал с лошадки!» Руки Алекса хватаются за шею моей лошадки, и я невольно смотрю на них. У него тонкие пальцы и сильные запястья. Один рукав задрался, открыв крошечную татуировку. Якорь. «Мне следовало сначала брать уроки верховой езды» говорит Алекс, пытаясь выпрямиться. Я киваю с трудом, подавляя смех. Лошадки на карусели действительно довольно опасны. Это безрассудная храбрость. Легкомыслие, соглашается он. Эй, вы! Человек в парке наконец замечает Алекса. Перестаньте дурачиться! Окей! Сделав неимоверное усилие, Алекс усаживается в седло. Лошадки мчатся по кругу, и я улыбаюсь Алексу. «Это потрясающе!» — кричит он, перекрывая музыку. «Да!» — отвечаю я. «Мне нравится!» И я хочу запечатлеть этот момент в памяти. Кружение на карусели вместе с обалденным, остроумным парнем. Рождество. Не хватает только нескольких падающих снежинок. И тогда картинка станет идеальной. «Роза!» Алекс вдруг кого-то окликает, и моя картинка распадается. «Роза? Кто же это?» «Роза?» «Мы здесь, наверху!» Алекс машет. «Джерард! Роза!» Это Роза в своем темно-зеленом пальто. Она с недоумением смотрит на нас. Рядом с ней какой-то мужчина с седыми волосами, которого я не знаю, возится со своим айфоном. Когда карусель останавливается, сияние в моей душе меркнет. Да, это определенно не свидание. Впрочем, я и не думала, что это свидание — Действительно не думала. Я только полагала, что это слегка похоже на свидание. Было ли это похоже на свидание? Хотя бы несколько минут. Мы оба слезаем с лошадок, а Роза без улыбки наблюдает за нами. Я вдруг чувствую себя неловко от того, что мы туда забрались. Алекс направляется прямо к Розе и седому мужчине. «Привет, Роза, ты знакома с Кэт?» «Джерард». Представляется мужчина, и мы обмениваемся рукопожатиями. «Что ты здесь делаешь, Кэт?» Нахмурившись, спрашивает Роза. «Я не знала, что ты участвуешь в этом проекте». «Я включил ее в группу», — Непринужденно сообщает Алекс. «Лишняя пара глаз». «А где остальные?» «В пути», — отвечает Роза. «И я действительно считаю, Алекс, что тут все дело в специфике». «Я сегодня говорила с Дэном Харрисоном. Он выражается очень туманно». Она направляется к ларькам. Алекс, по-видимому, размышляет над словами Розы. Джерард посылает сообщение. Я тащусь сзади, чувствуя, что совсем запуталась. Значит, это с самого начала было связано с работой, и я заблуждалась? И никакой искры не было? Я ее придумала? Неужели я просто провинциальная дурочка, которая втрескалась в своего босса? Но тут Алекс оборачивается и подмигивает мне. Он как будто говорит «ты и я», И хотя я только вежливо улыбаюсь, на душе становится тепло. Значит, мне ничего не показалось. Что-то было. Не знаю точно, что именно, но что-то было точно. Я покидаю рождественскую ярмарку раньше остальных. Алекс поглощен долгим телефонным разговором с Нью-Йорком, а Роза ясно дала понять, что мне следует вернуться к анкетам. «Замечательно, что ты внесла свой вклад, Кэт», — говорит она. Мы рады выслушать мнение младших сотрудников. Это круто, что Алекс тебя пригласил, но тебе ведь действительно нужно продолжить это исследование, не так ли? В ее голосе звучит металл. Таким образом, даже не попрощавшись с Алексом, я удаляюсь. Но я вовсе не пала духом. Напротив, добравшись до офиса, весело взбегаю вверх по лестнице. А когда приближаюсь к своему столу, то мурлычу мотив, который звучал на карусели. Флора поднимает голову. Привет, Кэт, я тебя искала. Послушай, ты не хочешь сходить в субботу в Портабелла? Примечание. Портабелла-роуд. Уличный рынок в Лондоне, известный своими антикварными лавками. Конец примечания. Вау! Вскрикиваю я в восторге. Конечно! С удовольствием! Спасибо! Не прыгай от восторга, укоряю я себя. Это всего лишь поход на рынок Портабелла. Ничего особенного. Люди делают это постоянно. Но дело в том, что я-то этого не делаю. В Выходные мне бывает немного одиноко, хотя я никогда не призналась бы себе в этом. «Отлично», — говорит Флора, просияв. «Сначала ты зайдешь ко мне домой, мы живем за углом, а потом мы отправимся за рождественскими покупками». Флора весело щебечет, а я сижу за столом и млею от счастья. Жизнь налаживается. Во-первых, интересный мужчина на горизонте. А еще я иду на Портабелло вместе с Флорой, Теперь можно запостить кучу крутых картинок. Причем это будет правда. В кои-то веки, да, в кои-то веки, это будет правда.